Глава пятая. Кира Кармина бежала легко, неторопливо и в свое удовольствие. Слушала музыку в наушниках и ни на кого не обращала внимания. А зря. Четыре человека, три парня и пафосная блондинка в короткой курточке и цветных лосинах, быстрым шагом шли за ней. Ну а я пристроился чуть позади этого квартета. Поглядывал на аппетитный зад блондинки, смотрел по сторонам, переводил взгляд на Киру. Расстояние между ней и преследователями постепенно увеличивалось. Однако квартет на бег не срывался, явно не хотели привлекать внимания. Но скоро Кира свернула с дворовой дороги на асфальтированную аллею, и через несколько секунд ее уже нельзя было разглядеть из окон домов, закрывали кусты и ветки деревьев. Вот тогда фантастическая четверка прибавила шаг, ну а следом за ними и я. Парень-блондин в кофте кислотного цвета, тот самый, что сидел за рулем Говарда, наконец-то побежал. Он догнал Киру и хлопнул ее по плечу. Я в этот момент сиганул с в кусты и продолжил, пригнувшись, продвигаться вперед, не отрывая взгляда от Кармины и ее преследователей. Кира даже не вздрогнула, медленно обернулась и обожгла блондина гневным взглядом. «Я же просила больше не подходить ко мне», — с вызовом воскликнула она, вытаскивая наушники из ушей. «Вам что, не ясно?» «А мы тебе сказали, Кира, что не прощаемся», — ответил блондин. «Пожалуй, именно про такую манеру речи говорят с улыбкой в голосе. «Улыбался ли он на самом деле, я не знаю, лица не видел. Я вам говорила, что ваше предложение мне неинтересно. Золотые змеи, оставьте меня в покое. Я не пойду к вам в синдикат». «Почему же?» — не сдавался блондин. «С нами ты заживешь так, как и подобает талантливому Вайлорду. Деньги, почет и уважение — все у тебя будет. Подумай, Кира, твоей матери больше не придется впахивать на работе, брать ночные смены, а может быть, ей вовсе не придется работать». «Не приплетайте к своим темным делам мою маму!» Кира топнула ножкой. «Мы и не приплетаем!» — добродушно ответил блондин. «Лишь показываем тебе варианты. Твоя мама будет довольна, если ее дочь станет хорошо зарабатывать. Мама будет гордиться тобой!» Звук звонкой пощечины разлетелся по округе, и блондин схватился за покрасневшую щеку. «Что ты творишь, дрянь?» Блондинка сделала два шага вперед и ударила. Она хотела отвесить Кире такую же пощечину, Но Кармина ловко схватила девицу за запястье. «Не смейте меня трогать! Не смейте говорить о моей маме так, будто вы знакомы! Не смейте больше подходить ко мне!» — гневно выдала Кира, не отпуская запястья блондинки. «Коль, ее надо проучить!» Через плечо обратилась к своему, возможно, парню блондинка. «Угу, Колян!» — подал голос бредоголовый юноша, как и последний член этого квартета, парень с каштановыми волосами. Он носил черную майку. «Так дела не делаются!» Бритоголовый и Каштаново-волосый обошли блондинистую парочку с двух сторон и взяли Киру в коробочку. Кармина отпустила запястье девицы, резко шагнула назад. Начала разворачиваться, но теперь уже Бритоголовый поймал Киру за запястье, сжав его до белых пальцев. «Отпусти, отпусти меня, стриженный!» — заверещала Кармина, пытаясь выбраться. «Эх, Кира, Кира!» — покачал головой блондин, перестав зажимать щеку. «Мы с тобой поговорить хотели, а ты в драку!» «За такое и правда приходится наказывать. И тебя, и твою мамулю разлюбезную. Но если хочешь, можешь склонить передо мной голову, попросить прощения и попросить разрешения присоединиться к золотым змеям. Тогда твоей матушке не придется страдать из-за того, что не смогла достойно воспитать единственную дочь». Кира поджала губы и злобно уставилась на лидера своих обидчиков. «Я видел по выражению ее лица, как стремительно сменяются мысли внутри милой головушки». Обида, злость, страх за другого человека. Пожалуй, хватит сидеть в кустах. — А чего это у вас тут происходит? — бодро поинтересовался я, выходя на аллею. — Развлекаетесь? А я тоже хочу. Стриженный, можно и мне подержать эту милую леди за руку? — Ты кто такой? — изумленно выпалил Бритоголовый. — Иди своей дорогой, сталкер! — дернул подбородком его каштаново-волосый друг. — Ну а я, сделав еще один шаг резко запустил пятерню в волосы блондину, впился в его черепушку пальцами и с силой дернул назад. Парень хряснулся с затылком об асфальт. «Ах ты!» — закричала стоявшая ближе всех ко мне блондинка и попыталась ударить меня ногой. Оценив ее хорошую растяжку, я поймал голень девушки и дернул вниз. Она начала падать ко мне спиной. Я подхватил ее и сгреб в охапку со спины. «Отпусти меня! Отпусти!» — кричала она, пытаясь вырваться. Задом она виляет, конечно, здорово, и пахнет от нее приятно, однако я тут ради другой дамы. Которая, к слову, воспользовавшись неразберихой, пнула по шарам бритоголовому и вырвалась из его цепких объятий. «Благодарю за приятные моменты», — шепнул я на ухо блондинки и с силой толкнул ее в спину. «Кира, она твоя!» «Не люблю я бить девушек, да и карменной стоит себя показать». Заметив слева летящий мне в голову кулак, я легко отклонился назад, и подбил опорную ногу каштановолосому. волосому Парень начал падать, и я приложил его по затылку. Остался один. Бритоголовый вытащил из кармана нож-бабочку. Однако вместо нападения на меня он полоснул лезвием палец. Идиот! Нападение на Гражданского? Серьезно? Его нож удлинился, превратившись в эдакий вакидзаси, сияющий фиолетовой энергией. Бритоголовый резко махнул рукой, полоснув воздух. В мою сторону полетел небольшой энергетический серп. Я резко ушел в сторону, однако противник тут же атаковал вновь. Эдак он меня к себе не подпустит. Может, сам парень и не особо быстрый, но вот его дальние атаки весьма стремительны. Для обычного человека. Ускорение тела пять. Рывок. Я активировал одноразовый амулет, лежавший у меня в кармане. В кустах я не просто так сидел, наблюдая за происходящим, но и готовился. Под пятым уровнем ускорения мне не составило труда уклониться от всех фиолетовых серпов и поравняться с противником. Короткий удар ногой в челюсть — все. «Кира, помощь нужна!» Рыжая все еще танцевала с блондинкой. «Сама!» — отозвалась она, поднырнув под хуком своей противницы. А у меня за спиной послышалось кряхтение. Рывок до сих пор действовал, так что я в мгновение ока оказался перед поднимающимся блондином Колей. Кольцо-штык, кровь на медальон. «Режь, Джек-Потрошитель!» Коса моего амулета остановилась возле шеи блондина. «Сейчас мы с Кирой спокойно уйдем, и вы не будете нас преследовать», холодно произнес я, глядя в глаза противнику. «Вы больше не станете угрожать Кире и ее матери. Вы оставите попытки затащить Киру в ваш синдикат. Ну а взамен я сохраню ваши жизни». Глаза блондина сверлили меня гневным взглядом. Однако парень не дергался. Медленно перевел взгляд на косу возле своей шеи, затем посмотрел на черную фигуру Джека и вновь уставился на меня. «Кто ты такой? Назовись!» — потребовал он. «Кто я сейчас, не важно. Важно то, что за мной стоят два синдиката, один клан и...» Я сделал многозначительную паузу. «Кое-кто из правительства. Так что давай, Николай, обойдемся без лишних разговоров и кровопролития. Ну, твое слово, мы уходим а раздался пронзительный женский крик за спиной. «Отпусти! Сдаюсь!» Глянув через плечо, я увидел, как Кира выкручивает руку, валяющуюся у ее ног блондинки. Николай тоже это оценил. «Валите!» — буркнул парень. «Рад, что мы пришли к консенсусу!» — улыбнулся я. «Кира, пойдем отсюда!» Девушка бросила резкий взгляд на поверженных противников и быстро подошла ко мне. «Чтобы я вас больше не видела!» — рявкнула она. Ну а мы побрели в Асфоясе под защитой Джека. Шли молча, а когда вышли с аллеи к придомовой дороге, сразу оказались в центре внимания. Прохожие изумленно пялились на мой активированный амулет. «Спасибо», — тихо буркнула девушка. «Угу, я помог тебе, и теперь ты мне должна». Скинувшись, она гневно уставилась на меня. «Что, будешь требовать денег? Или чтобы я вступила к Добриным?» «Ну, во-первых, я больше не работаю на добриных. Сейчас я сам по себе». А во-вторых, хм, пожалуй, в качестве платы с тебя совместный ужин. А? Ужин? От удивления Кира даже сбилась с шага, но быстро меня нагнала. В смысле? В прямом. И прямо сейчас. Не хотелось бы с этими болванами вновь встречаться. А их машина стоит возле твоего подъезда. Твоя мама дома? Нет, проворчала Кира. У нее смена, и она вернется только утром. Вот видишь, как здорово. Поехали, перекусим и спокойно поговорим. Я... Неуверенно начала девушка, тянув взгляд на свою маечку и швартики. «Не готова сейчас к ужину?» «Брось!» — махнул я рукой. «Не стану тебя смущать и тащить в дорогой ресторан. Залазь! Мы как раз дошли до моей машины, и я открыл даме дверь». Поколебавшись несколько секунд, она все же решилась и запрыгнула на пассажирское сиденье. Деактивировав Джека, я сел за руль. Через несколько секунд мой королев-коршун тронулся с места. Разворачиваться во дворе было совсем неудобно, так что я проехал вперед. В конце дома, перед выездом из придомовой территории, заметил наших давешних противников. Ну что ж, я предполагал, что они смогут без особого труда меня вычислить. Все-таки Джек довольно приметный амулет, а я в последнее время часто его использую. Но теперь, пробив номер, золотым змеем будет еще легче выйти на меня. Выезжая на дорогу, я выбрал в телефонной книге нужный контакт, и нажал на зеленую кнопку. Телефон уже был подключен к мультимедиа автомобиля, так что скоро в колонках послышались гудки. «В разговор, пожалуйста, не встревай», — попросил я Киру. «Угу», — кивнула она. «Гудок, еще гудок». Я приготовился долго ждать ответа, однако трубку взяли быстро. «Добрый вечер, Станислав Георгиевич», — услышал я приятный женский голос. «Здравствуйте, Галина Андреевна», — поздоровался я с капитаншей СГБ. «Не сильно отвлекаю». — Нет, что вы, я абсолютно свободна, — ответила она. «Ну — Ну-ну, так я в это и поверил. И ведь не спрашивает ничего. Дает мне право самому завести разговор. — Я вот по какому делу звоню, Галина Андреевна. Я не стал тянуть кота за хвост. — Раз уж мы говорили о потенциальной возможности сотрудничества, хотел бы вас попросить кое о чем. О самой малости. Всего лишь о законной защите граждан нашей страны. — Внимательно вас слушаю, Станислав Георгиевич. Капитан Мухина своим тоном дала понять, что настроена на серьезный разговор. Буквально несколько минут назад четверо членов синдиката «Золотые змеи» проявили откровенную агрессию против гражданки Киры Карминой, не состоящей ни в каких синдикатах. Также угрожали ее матери. Меня замолчал, решив проверить реакцию гибиски Не дождавшись от меня возобновления разговора, капитан Мухина серьезным тоном спросила. «Эти четверо еще живы?» «Да». Мы с Кирой лишь немного намяли им бока и попросили отпустить нас. Они согласились, но... Сами понимаете, что порой в головах молодежи из тайных кланов гуляет ветер. Змеи вполне могут доставить неприятности Кири или ее матери. Ну а я по определенным причинам пока всерьез вмешаться не могу. Поняла. Через несколько секунд ответила Мухина. Мы присмотрим за обеими Карменами в ближайшие дни. Сейчас девушка со мной, а ее мать на работе. «Ясно. Спасибо, Станислав Георгиевич, что рассказали нам о возможном нарушении закона. На этом все?» «Да, спасибо вам за службу», — ответил я. Мы попрощались, и я первым повесил трубку. «С кем ты говорил?» — тут же спросила Кира. «С капитаном СГБ», — спокойно ответил я. «Не беспокойся. Они профессионалы и не досадят ни тебе, ни твоей маме». Не удержавшись, я посмотрел на насупившуюся девушку и усмехнулся. Хотя, если бы они у тебя под носом крутились, не факт, что ты бы их заметила. «А?» — не поняла она. «Ты на что намекаешь?» «Лишь на то, Кира, что тебе нужно быть внимательнее. Сегодняшний квартет пас тебя в заметной машине, а ты даже не обратила на них внимания». «Обратила», — тихо ответила девушка, и в ответ на мой изумленный взгляд, поспешила пояснить свои слова. «Не думала я, что они по-настоящему в драку полезут. Раньше такого не было. Все, кто ко мне подходил...» Довольствовались неудачными переговорами. «Удивительно. Я видел, как ты вспылила». «Что тебе удивительно? Я же не совсем дура», — возмутилась Кармина. Какие-то рамки соблюдала, пыталась держать себя в руках. «Но в этот раз слишком много говорили про маму», — потупилась она. «Что они вообще о нас знают? Мама не будет гордиться мной, если я свяжусь с негодяями из тайных кланов». Дальше мы ехали молча. Благо, далеко ехать и не нужно было. «Все, вылезай». Припарковавшись возле парка Орлик, я заглушил двигатель. «Ты хочешь поесть в парке?» — удивилась Кира. «А ты имеешь что-то против местных лавочников?» — усмехнулся я. «Нет, ты только скажи, и сразу же поедем в другое место. Может, все-таки в какой-нибудь ресторан?» «Ну, парк так парк», — выпалила Кира, и пулей выскочила из машины. Погода была отличная, уже почти летняя, так что гуляющих в парке хватало. И все же мы, закупившись шашлыком и колой, Нашли свободную скамейку. Правда, вид с нее открывался на бетонные плиты, огораживающие ту часть парка, которой псы затеяли стройку. «Приятного аппетита!» – пожелала Кира и жадно впилась зубами в сочное мясо. «И тебе!» – отозвался я. В следующий раз мы заговорили, когда с шашлыками было покончено. «Вот видишь, до чего доводят тайные кланы!» – пивком головы девушка указала на плиты, за которыми работала техника. «Даже место памяти и то разворотили!» Как удачно пошел разговор. Не зря мы заняли именно эту скамейку. Это сделал синдикат «Багряные псы». Слышала о таком? Угу, доводилось. Даже их старика видела, который меня в синдикат зазывал. Хромин, что ли? Забавно. Меня он тоже в свое время к себе зазывал. Неплохой дядька, вежливый. Проговорил я и внимательно посмотрел на Киру. Девушка отпила колы через трубочку и кивнула. Нормальный. Но я ему отказала и, как видишь, не зря». Она небрежно указала рукой на бетонные плиты. «На самом деле багрянные псы распущены», — огорошил я Киру. Удивленно хлопнув своими длинными ресничками, она воззрилась на меня. Именно для сражения с ними я и стал временным работником клана Добриных. Боссы псов делали много зла, и нам удалось их остановить. К слову, босы сбежали, свалив почти уничтоженный синдикат на Хромина. Денег ему оставили мало» но большую часть их он потратил как раз на то, чтобы вернуть парку первозданный вид. Теперь уже пришла моя очередь кивать в сторону плит. «Ты хочешь сказать сейчас о они... ней?» Удивленно начала девушка, посмотрев на часть ковша экскаватора, поднявшуюся над плитами. «Именно, восстанавливает парк. Я, пусть и косвенно, приложил к этому руку. Как и клан Добренных. Я это говорю тебе к тому, что не все тайные кланы — зло. На самом деле хватает тех, кто выполняет свой долг Вайлорда с чистой совестью. Но есть и откровенные мерзавцы, как боссы багряных псов. Или же, как эти твои змеи. Кстати о змеях. Ты ведь сама отметила, что они перешли некую черту. В отличие от других рекрутеров, которые подходили к тебе». Девушка поджала губы и, повесив голову, глубоко задумалась. «Я не торопил ее. Думать полезно». Молчание Кира прервала лишь через две минуты. И спросила не совсем то, что я ожидал в тот момент от нее услышать. Слушай, а какие у тебя дела со спецслужбами? Ты на них работаешь, что ли? Их глазки так горят, прям сгорает от любопытства. Нет, не работаю, спокойно ответил я, хотя они очень хотели бы, чтобы работал. У нас, скажем так, взаимная поддержка. По крайней мере, я вижу это именно так. С их же стороны, уверен, есть второе, третье, а то и четвертое дно. И как же вы поддерживаете друг друга? — с жаром спросила Кира. — Они расследуют покушение на меня. Я вот попросил, чтобы тебя прикрыли. Что будет дальше, посмотрим. — СГБ — это очень круто, — проговорила она, закатив глаза. — Ой, только этого мне не хватало. Я пытаюсь затянуть Киру в свой синдикат, а не агитировать ее вступить в СГБ. — Не спорю, — спокойно произнес я. — Но и там есть своя специфика. Я вот не пошел в эту структуру, так как хочу в первую очередь защищать людей от граймов. Во вторую — от произвола некоторых тайных кланов. Если вступлю в СГБ, не смогу сделать это в тех объемах, в которых пожелаю. Все-таки у спецслужб много работы, много бумажной волокиты, много начальников над головой». «Хм», — задумчиво протянула Кира, «но ведь для них важна защита государства, а государство — это граждане». «Верно, они так и говорят», — кивнул я но это не противоречит тем доводам, которые привел я. Поэтому, Кира, я считаю, что как Вайлорд буду полезнее, если создам свой собственный синдикат и сам буду определять его политику, но ну и привлеку к руководству Вайлордов со схожими принципами». Девушка удивленно уставилась на меня. «Ха, не ожидала, что ли?» Несколько секунд она молчала, судорожно обдумывая мои слова. «Ты... ты хотел бы, чтобы я к тебе присоединилась, верно?» Поэтому и приехал к моему дому. Агрессии в ее вопросе я не услышал, только настороженность. «Да, хотел бы и хочу до сих пор», — не стал отрицать очевидное «я». Было бы здорово, если бы Вайлорд, настолько преданный своим идеалам, как ты, был среди основателей синдиката. Оказался бы в его руководстве и стал бы мне надежной поддержкой. Вместе мы смогли бы спасти многих, сделать наш синдикат по-настоящему достойной организацией Вайлордов. И... «Что ты мне предложишь?» — поинтересовалась она, поняв, что продолжать речь я не собираюсь. «В смысле? Ну там, деньги, положение и прочую ерунду обещать не планируешь, как остальные?» — хмыкнула она. «А ты не слышала моих слов?» — приподнял я бровь. «Я предлагаю тебе возможность помогать людям в больших масштабах. Ты изгнала шестерых граймов. Это достойный результат. Но если вступишь в мой синдикат, мы получим микрорайон или несколько для патрулирования». Тогда шестерых граймов ты изгонишь не за пару лет, а за месяц. Ну а деньги и положения. это само собой разумеется. Мой синдикат будет обеспечен, но исключительно за счет законных методов». «То есть без богатства ты жить не можешь?» — зло бросила она. «Без богатства наш синдикат не сможет конкурировать по влиянию с другими тайными кланами», — терпеливо пояснил я. «Ты меня вообще слушала? Не только граймы доставляют людям проблемы, но и некоторые вайлорды». Я не прочь время от времени разрушать тайные кланы, попутавшие берега. Вроде багряных псов, — кивнул я в сторону стройки. Или, может быть, золотых змей. Но по ним сначала нужно собрать больше информации. Однако одной личной силы маловато для борьбы против злых синдикатов. Нужны бойцы. А значит, нужны тренировочные полигоны, нужно оружие. В конце концов, зарплату этим людям тоже нужно платить. Да и самим что-то кушать. Я тяжело вздохнул, вспомнив утверждение Киры о том, что богатые не могут искренне защищать бедных. Этого таракана так просто не выгнать из ее прекрасной рыжей головушки. Главное — не передавить. «Я тебя услышала», — сухо проговорила она, — «но не думаю, что ты меня понимаешь. Ага, не понимаю я глупые, алогичные логичные триггеры. Это я и сам проходил». Внезапно в голову пришла поистине гениальная идея. Я аж заулыбался от собственной гениальности. «Знаешь, как я смогу тебя переубедить?» «И как же? Поехали ко мне в гости?» «Что?» — изумленно выпалила девушка и покраснела. «Прямо сейчас, но это... это нормально», — кивнул я. «Посмотришь, в каких условиях я жил восемь лет. На какой машине ездил до недавнего времени. Может быть, и сделаешь правильные выводы?» «Но как-то... в дом к мужчине...» — замялась Кира. Но затем вскочила на ноги и возмущенно проговорила. «Ты чего вообще удумал?» — Ничего порочащего твою честь и достоинство, — усмехнулся я. — Если тебе так будет проще, когда зайдем ко мне, можем дверь входную на распашку оставить. Все, потопали к машине. А то Иш напридумывала себе не весь что, понастроила в голове стен, отгородилась от других людей, а мне прыгать вокруг нее. Идя к парковке, я искоса поглядывал на смущающуюся девушку, шагающую рядом, и с трудом сдерживал улыбку. Определенно я чувствую в ней родственную душу. А раз так, мой долг старшего товарища — наставить девочку на путь истины. Хм, а в квартире-то хоть убрано.